Глава 14. На воротах проблем не возникло. Боец внешней стражи проверил документы и махнул рукой, разрешая ехать дальше. Хотя Воронцов испытал пару неприятных минут, поскольку именно этот паренек навелся на него, когда он шел на разведку к дому братины. Но сейчас хоть бдительный боец и наморщил лоб, глядя на боярина, пытаясь вспомнить, но, видимо, не соотнёс. Да и эпизод произошёл уже достаточно давно и был незначительным. Машина покинула город и углубилась в промышленный район. Мануфактуры, мастерские. Не сказать, что тут много производств, но они имелись, ведь Тверд, не только порт. Кстати, где-то здесь будут делать и товары торгового дома Воронцова. Мимо них, таща тройку вагонов со стороны порта, проехал небольшой паровоз. Хотя нет, паровоз – это когда пар, а тут же движки на энергии. Западные зеленые удавились бы от зависти. Так что, наверное, энерговоз. Гор, а как правильно эта штука называется?» – поинтересовался он у наемника. Тот сначала удивленно уставился на Константина, но потом все же вспомнил, что тот и намерянин, и улыбнувшись ответил. «Просто тягач, поскольку тащит за собой вагон». «Слово из Латинянского союза пришло, когда они еще на королевство не распались. А едет он по железной дороге». «Ясно», – улыбаясь, ответил Константин. «Но хоть с железной дорогой и вагонами порядок». «И как у вас развита железнодорожная сеть?» «Восток, Дальний Восток довольно сильно. В центральной части бывшей империи, где мы сейчас, чуть хуже». «Север слабо. Запад довольно активно. Юг тоже не очень, из-за рельефа. Так что, если на восток еще можно по железной дороге, то на запад никак. Дикие земли тянутся слишком далеко, а тягач, который не может свернуть – лакомая добыча для больших банд. Восток же контролируется лучше». «Ну, ничего нового», – хмыкнул Воронцов. Мой мир все это тоже проходил. И ограбление поездов, и дикие земли, на которых нет закона. Вот остановим тьму и начнем строить новую державу. Если честно, когда я смотрел на мертвый город с крыши княжеского дворца, на секунду мне стало страшно. Я думал, весь этот мир такой же, как покинутый город. Мертвый, безжизненный. А потом нашел труп того мародера, и в этот момент я ощутил, что счастлив. Есть еще люди. «Кстати, а как тогда называется то, что я зову паромом?» «Водный перевозчик», – отозвался Горд, улыбаясь. «Нахрен, буду про себя и дальше паромом звать», – отмахнулся Воронцов и начал смотреть в окно. С юга на горизонте виднелись горы. Леса почти не было, зато пошли засеянные поля – простирающиеся на десятки километров. Большой город требовал много продовольствия. На небе появились плотные облака, скорее всего, к вечеру польет дождь. «Ну и хорошо, а то давно не было», – подумал Воронцов, уже подъезжая к городку, который про себя Константин назвал аэропортом. Увидели они и взлет леткора. По-видимому, это был транспортник. Вообще интересная штука, до взлетки метров двести – Поэтому рассмотреть это местное транспортное средство было без особых проблем. Когда он заметил его в небе, Воронцову показалось это вариантом развития дирижабля. Но нет, он ошибся. Фюзеляж был деревянный, как и надстройки. Да, он напоминал сигару дирижабля, но на этом сходство заканчивалось. Вокруг сигары были смонтированы что-то вроде длинных контейнеров. И только сверху нечто похожее на рубку и салон. «Это транспортник», – пояснил подземник. «Внутри центрального цилиндра артефакты, отвечающие за левитацию и тягу. Команда небольшая, человек 5, может пролететь без зарядки примерно тысячу километров. Взлетных полей достаточно в любом направлении, и у нас, и в боярских вотчинах. Считается самым безопасным транспортом. Хотя не сказать, что быстрый». Взлет продолжался все время, пока они ехали мимо. Когда показалась стена городка местных авиаторов, транспортник поднялся всего метров на 300. Каменная стена была не так высока, всего метров пять, не больше, да и сам поселок выглядел не таким уж и большим. Шагов 300 в ширину и вдвое больше в длину. За его стенами расположилось много различных ангаров, скорее всего складских. Попался на глаза еще один паровоз-тягач. Как раз шла разгрузка, и она оказалась довольно интересной. Некоторые грузчики явно пользовались какими-то умениями. Но не может один человек, не напрягаясь, нести ящик явно тяжелый, размером с самого себя. Хотя таких среди трех десятков крепких мужиков он увидел всего двоих. Вообще Константин видел не так уж и много людей, владеющих силой. Во всяком случае, среди обывателей. В основном силой обладали ведуны или особо важные особы, остальные в расчет не брались. Хотя, скорее всего, аристократия в вотчинах наверняка выделяется из общей массы. Ведь если вспомнить слова покойного Кина, то там сферы достаются ведунам и хозяину земли. Трофейщик получает одну из десяти. На воротах стоял дежурный караул, офицер в чине приказного, что-то вроде младшего прапорщика. Трое бойцов и ведун, парень с жезлом не старше двадцати. Повинуясь знаку одного из бойцов, Горд остановил машину и полез наружу. Пассажир тоже, потребовал страж. Форма у него была идентична той, что носили солдатики твердо. Константин выбрался наружу и протянул свои документы. Боец забрал их и передал старшему наряда. Ведун меж тем поднял над головой жезл, и тот полыхнул золотом. Легкое маленькое золотое облако слетело с пирамидки жезла и коснулось головы Воронцова. Потом резко отпрянуло, а оберег сворога слегка потеплел. Ведун нахмурился и сделал знак страхующим его бойцам. Карабины пары солдат, не участвующих в проверке, пошли вверх, но тут же были остановлены грозным окриком старшего. «Прошу простить ваше сиятельство», — вернув Константину личинную грамоту, произнес он. Но таково новое предписание по проверке всех людей, въезжающих на территорию любого поселка в вольных землях. По вам есть особый указ из Совета. Не задерживать ни вас, ни ваших спутников». «Из-за проникновения адептов тьмы», убирая документы в карман, поинтересовался Воронцов. «Так точно», — ответил приказной. «Слышал я, что именно вы то кубло вскрыли. Слава о вас по воинским дворам идет». «Безбожно врут», – подмигнул Константин, подумав при этом, что если все так, то не так уж и плохо. Репутация среди вояк – штука очень полезная. «Мы можем ехать?» «Не задерживаю», – ответил приказной и ударил правым кулаком по зачарованной керасе по левой стороне груди. Таким было в Старой Империи воинское приветствие. «Может, что подсказать?» – уже в спину спросил он. Константин, который открыл дверь машины, задумался. «Возможно, не подскажете, где искать капитанов литкоров «Нет ничего проще, ваше сиятельство», – улыбнулся приказной. «Рядом с центральной площадью кабак взлетный. Они чаще всего собираются там». «Чарником там стоит Фрол. Он же является представителем всех капитанов. Если есть вопрос по найму, обратитесь к нему». Он знает всех и кто куда летает. «Благодарю, так и сделаю», – кивнул Воронцов и забрался в машину, где за рулем его уже давно поджидал Горд. «Слышал, куда нам надо?» «Слышал. Я вас туда же вез, ваше сиятельство», – ответил подземник и, воткнув передачу, не спеша тронул машину в распахнутые ворота. Константин хмыкнул. «Городок был маленьким и, не сказать, что аккуратным». До богатого твердо ему далеко. Двухэтажные каменные дома не слишком новые. Улицы не такие широкие. Обычный поселок. В центре площади не фонтан, а памятник какому-то местному военачальнику. Старый, явно до тьмы поставлен. Местные власти за ним особо не следили, так что голуби старательно отрывались, загаживая голову и плечи. Собственной стоянки у взлетного не было, поэтому горд припарковался у управы напротив. Городовой, стоящий на посту у дверей, бросил на незнакомцев внимательный взгляд, но поняв, что они не в органы управления, прекратил коситься на мужиков в кожанках и с оружием. Константин достал сигариллу, прикурил и пошел напрямик к кабаку. Народу вокруг было немного, да и солнце еще высоко, люди на работе. Горд обогнал Константина и первым поднялся на крыльцо кабака. Хотя считать это только местом погулять и выпить было неправильно. Это был полноценный гостиный двор. На втором этаже комнаты, где гости могли отдохнуть и уединиться с девочками. Да, в Русской империи имелись проститутки, и это не было чем-то зазорным. Названия у них хватало, но сейчас самая популярная «Блудница». На первом этаже можно было поесть, выпить, обсудить новости, провести переговоры в закрытом кабинете. Не сказать, что это был закрытый клуб, но если тебе тут не рады, вылетишь и слова сказать не успеешь. Скучающий на входе мордоворот с револьвером и дубинкой был лучшим этому доказательством. «Кто такие? К кому?» – поинтересовался он, поднимаясь и закрывая туловищем вход. Горд уже собирался произнести что-то резкое, но Константин положил ему руку на плечо, и наемник отступил в сторону. Для бывшего детектива такие места были очень хорошо знакомы, и вести в них себя нужно соответственно. И ссора с на фейс-контроле, не вела к цели. «Боярин Воронцов», – представился он, – «намерен найти капитана Литкора, с которым мне по пути». Здоровяк смерил Константина взглядом, оценил одежду, оружие, которого, на его взгляд, было многовато, но все же отступил в сторону. «Прошу, Ваше благородие, не признал сразу. Хорошего дня!» Горд хотел было поправить здоровяка и поучить его именованию титулов, но, наткнувшись на взгляд Воронцова, передумал и снова шагнул вперед, открывая дверь. Войдя, осмотревшись и убедившись, что никакой опасности нет он отступил в сторону, пропуская Воронцова. Бывшего детектива позабавила эта игра в телохранителя. Но пусть, в принципе он важная персона, и демонстрация этого не повредит. Сначала он хотел приехать сюда не как боярин, а как простой путешественник под прозвищем «Чужой». Но решил, что все равно правда быстро выплывет, солдаты на воротах в курсе, кто пожаловал, и капитанам не составит труда навести справки. Теперь, когда спина подземника не загораживала обзор, Константин смог осмотреться. Большое помещение, поделенное на десяток кабинок, причем сделано с креативом, стенки можно убрать, если вдруг народу много, и это общее собрание. Сейчас в зале было человек 7, не считая подавальщицы, и здоровенного конопатого рыжего чарника с погасшей трубкой в зубах за стойкой, который разливал пиво. Наверняка это был тот самый Фрол, который знал все про всех. Константин, широко шагая, пересек зал и остановился перед здоровяком. «Пиво светлого, две кружки». Тот кивнул и, бросив взгляд сначала на Константина, затем на Горда, который стоял у него за спиной, принялся за заказ. «Просто пивка попить зашли, или что другое надобно?» Лениво поинтересовался он, не вынимая трубку изо рта. Так что складывалось ощущение, что он цедит слова через силу. «И то, и другое», — ответил Воронцов. «Приказной на воротах, очень ваше пиво нахваливал». Здоровяк улыбнулся. Видимо, похвала ему была приятна. «А еще что требуется?» — уже с большим участием спросил он. «Я ищу Литкор, который отвезет меня на север». «Далеко?» — озадачился Фрол. А вот это я буду обсуждать с капитаном. Прости, милейший, но эта информация не для всех. Понимаю, улыбнулся он. Как вас называть? Можешь, ваше сиятельство или Константин Андреевич. Боярин Воронцов тоже сойдет. Понятно, ваше сиятельство. Уже вполне уважительно произнес Рыжий. Наслышанный о ваших подвигах. Не далее, как пару часов назад, ваше имя упоминалось в разговоре, По поводу прорыва тьмы в Тверди. Вранье не было меня там. Лениво отмахнулся Константин. Ну, что скажешь, по моему вопросу? Есть капитан, который может в ближайшее время отправиться на север. Фрол, верно поняв, что тема с тьмой совсем не та, которую хочет обсуждать гость, кивнул. Дайте мне полчаса, я свяжусь кое с кем. Те, кто сейчас тут развесили уши, вам не помогут. «Ну, тогда давай еще и кухню твою оценим. Меню есть или...» Договорить Константин не успел, как рыжий поднял руку и указал на доску, на которой мелом был написан список блюд и цены. «Солянку рекомендую», — заявил он. Константин быстро пробежался глазами по списку, не такому уж и длинному. «Пиццу их, что ли, готовить научить?» — подумал Константин. «Хорошая идея. Надо будет поговорить с Прохором». Пусть займется еще несколькими патентами. Солянку он не сильно любил, да и сейчас не хотелось. Зато был аналог кавказского шашлыка. Свинина, маринованная в молодом сухом вине с острыми травками и готовящаяся на решетке. Две порции мяса по-лагурски, только не слишком зажаривай, чтоб сочное было. Лепешка, овощи как запеченных, так и свежих. Луку маринованного и пасту из помидоров. «Будет сделано ваше сиятельство», – тут же заявил Фрол и выставил вторую кружку с пивом. «Придется подождать минут двадцать». «Нормально, но леткор меня интересует больше». «Это в первую очередь», – улыбнулся Рыжий. «Мясом мой кухарь займется. Он лагур, так что рецепт его родины никто лучше него тут в Тверде не готовит». «Ну тогда мы ждем, вон в той кабинке». Произнес Воронцов и отправился к понравившемуся ему столу, который пустовал. Горд кивнул чарнику и, прихватив две литровые кружки, пошел следом. Подавальщица появилась буквально через секунду и поставила перед ними большую тарелку жареных хлебцев с чесноком, лучшую закуску к пиву. Мясо, только что снятое с огня, подали, когда кружки опустили примерно в половину. Константин взялся за вилку и нож, разрезал первый кусок. Что ж, фрол не обманул, его кухарь и вправду знал толк в этом блюде. Сочное, слегка розоватое внутри и поджаренное снаружи. И овощи были вне всяких похвал. Тарелки опустели, кружки тоже. В пепельнице были уже две скуренные сигариллы, когда у стола появился Фрол. «Ваше сиятельство, капитан, который согласился вас выслушать, будет здесь через десять минут». Но он просил о тайной встрече. Слишком уж беспокойная у вас репутация. «У вас, я так понимаю, есть подобное место для уединения?» – поднимаясь, спросил Воронцов. «Конечно, ваше сиятельство. Что бы у меня было за заведение, если бы я не мог обеспечить тайну своим гостям? Прошу за мной». Небольшая комнатка с двумя входами, стол, на котором стоял кувшин с пивом, три кружки, разные орешки и сухарики. Железная пепельница в виде черепа с сорванной макушкой. «Если что понадобится, дайте знать», – произнес Фрол и прикрыл за собой дверь. Константин уселся в мягкое кресло и закинул ногу на ногу. «Горд, я не знаю человека, который войдет через эту дверь, так что будь начеку». Подземник кивнул. «Не беспокойтесь, ваше сиятельство, тут вам ничего не угрожает, но я пригляжу за гостем». Именно в этот момент дверь распахнулась, и с улицы в комнату вошел высокий человек в таком же, как у Воронцова, кожаном сюртуке, фуражке и с большим пистолетом незнакомой марки на поясе. «Солидная машинка в открытой кобуре». Чем-то напоминающее автомаг – длинный, массивный и наверняка калибр даже больше, чем у кары сварога, к которому должны были сегодня, после обеда, доставить приклад, изготовленный уваром. Человек вышел к столу, и свет от лампы под потолком, наконец, осветил его лицо. Породистая с волевым подбородком, бородкой по типу испаньолки. Но самой характерной приметой было то, что у него отсутствовал правый глаз, его закрывала повязка. «Ваше сиятельство», – учтиво поклонился он, – «зовите меня графом». Он скользнул взглядом по горду, который застыл у двери и вполне открыто улыбнулся наемнику. «Боярин Константин Воронцов», – вставая, представился бывший детектив и протянул руку. Капитан, слегка изумленный подобным приветствием, приподнял левую бровь и уверенно пожал протянутую ладонь. «Прошу вас, граф, к нашему столу», — предложил Константин. «Горд, запри дверь и давай присоединяйся. Посидим, обсудим наши дела». Наконец все заняли кресло у стола. Подземник разлил пиво по стаканам, и уже через секунду они со звоном столкнулись над столом. «За знакомство», — произнес капитан. Воронцов и наемник его поддержали. «Итак, ваше сиятельство», – начал граф. «Я не располагаю большим запасом времени, так что к делу. Вам нужно на север, и я так подозреваю в «Все верно», – кивнул Константин. «Мне нужно в земли боярина Рысева. Не скажу, что дело спешное, но хотелось бы закончить его побыстрее». «Мне знакомы эти места», – на лицо капитана набежала тень. Я сам когда-то жил там. Давайте я представлюсь полностью. Я Радим, четвертый сын графа Теренского, который вот уже 400 лет живет на землях рода Медведевых. Но есть заковыка. Если меня будут рады видеть в землях Медведевых, Стужевых, то на землях Рысевых, Оленевых, Морозовых не очень. Не скажу, что стража сразу начнет стрелять в меня, просто не очень они будут рады. Это может вызвать осложнение не только для меня, но и для вашего дела. Я, так понимаю, у вас разговор к главе рода Рысевых? Да. У вас, ваша светлость, есть соображение, как туда добраться? Есть, подтвердил предположение Константина Граф. Иначе бы я уже отказался от работы. Туда лететь четыре дня с парой зарядок по пути. Я доставлю вас в небольшой городок на границе Вотчин, Медведевых и Рысевых. Там вы наймете машину и уже через сутки будете в Славгороде, усадьбе старого боярина. Я же дождусь вашего возвращения или посыльного, который передаст от вас сообщение. Константин задумался. В принципе, пять дней туда вполне терпимо, но насколько он застрянет там, совершенно не ясно. Ведь ему нужно как-то поднять на ноги спящую боярышню и договориться с ее дедом, а вот в это он верил слабо. «Цена вопроса – 100 кун золота в день. Время, что я проведу на земле в простое – в половину. Но хочу предупредить. Полет назад вы оплатите так же, как и туда, даже если обратно я полечу без вас», – добавил граф. «Сразу скажу, мой леткор не тяжелый транспортник. Я как раз вожу подобных вам пассажиров и ценные небольшие грузы, золото, камни и прочее. Экипаж – пять человек, не считая меня». «Пока они взлетим, они не будут знать, никого везут, никуда. С собой можете взять двух охранников». Константин попытался вспомнить, сколько у него осталось на счете. Вроде после всех расходов с момента открытия что-то около 8 тысяч. В принципе, хватит, чтобы месяц кататься с графом. «Когда мы сможем отправиться?» «Литкор на ремонте и простоит еще три дня». Сегодня третейник, значит шестица. Сколько вещей можно с собой взять? Пару сумок. Вам будет предоставлена трехкомнатная каюта. Комната для вас отдельная для охраны, но и общая. Еда за мой счет. Готовит мой человек. Я сам гурман, так что вас не разочаруют его блюда. Хорошо. Итак, где и когда мы встретимся? Шестица в пять утра на взлетном поле. Литкор называется «Прекрасная Анна». «Как?» – переспросил Горд. «Прекрасная Анна», – повторил граф с какой-то затаенной грустью. «Я же сказал, что меня не очень жалуют на землях Рысевых. Анна – дочь Михаила Николаевича, наследника главы рода». Расскажите историю, граф?» – попросил Константин. «Или она слишком личная?» «Расскажу. Отгорело давно». Мы встретились с Анной на одном балу. Вспышка, чувства вспыхнули с первого взгляда. Но она была обещана другому, союз с соседним родом. Мы дважды встречались тайно. «Но я всего лишь сын графа, да еще четвертый. Сами понимаете, никто бы за меня ее не отдал. Хотя наш род знатен и богат, но боярская дочь, пусть и третья». Она его не любила и противилась отцу как могла. Я организовал побег, и все должно было сладиться, но мой приятель предал меня и выдал ее отцу. Я попал в засаду. Погибли двое моих друзей, я был ранен и потерял глаз. Через неделю я узнал, что на следующий день они сыграли свадьбу, и Анна ушла в дом Морозовых. С тех пор прошло уже 13 лет, даже не знаю, что с ней сталось. Так что путь в землю Рысевых мне заказан. Батюшка ее, Михаил Николаевич, прислал письмо, в котором сообщал, что мне не рады больше на землях вотчины рода Рысевых, и я буду выдворен оттуда сей момент, как переступлю границу. «Вы мне подходите, капитан», — улыбнулся Константин. «Так вышло, что я лечу в дом Рысевых, чтобы забрать у них еще одну дочь». «Но Наталья давно замужем», — озадачился родим. «Юлию» но она уже семь лет пребывает без сознания, и три ведуна непрерывно поддерживают вокруг нее кокон времени. «Так вышло, что я обладаю информацией, как вернуть ее к жизни», слукавил Воронцов. «А после пробуждения планирую забрать ее с собой». «Ее отец будет против», с улыбкой произнес Радим. «Я уже догадался, но постараюсь решить дело миром». Не надейтесь, голос капитана был полон скепсиса. Несмотря на то, что боярышня столько лет без сознания, благодаря Кокону она по-прежнему молода и красива. Ей всего двадцать, сколько бы лет она в нем не провела. Она выгодная партия для укрепления отношений с соседями. Она очень сильная ведунья и пострадала от нападения в Астре. Не знаю, кто ее атаковал, но такой кровью будет рад усилиться любой боярский род. Вопрос лишь в том, когда она проснется. Ее с радостью примут хоть оленевы, хоть западные рода, а может и союз с медведевыми или стужевыми. Там хватает мужчин соответствующего возраста. «А вы, боярин, хоть и очень древнего рода», – он сделал паузу, – «но за вами никого нет. Я навел о вас справки в Герольдии, как только услышал о вашем появлении в городе». Даже не надейтесь, что Михаил Николаевич вложит ее руку в вашу и пожелает счастья. Он не отдаст за вас дочь, даже если вы ее вернете. Он осыплет вас золотом и камнями, заключит выгодный союз, окажет поддержку, но дочь не отдаст. Тогда я заберу ее силой. И стоило ему это сказать, как перстень потеплел. Юлия одобряла его решение. Вот только что она скажет, когда очнется в собственном теле и вспомнит свою родню. Захочет ли она уйти с ним? «Знайте, в моем лице вы нашли преданного союзника. Я помогу вам. А теперь мне пора». Он поднялся. «Итак, я жду вас в шестицу в пять утра на взлетном поле. Охрана покажет вам, где стоит прекрасная Анна». Он пожал протянутую поднявшимся Константином руку и вышел через дверь, ведущую на задний двор капитанского кабака. «Вы верите ему, ваше сиятельство?» – спросил Горд, когда за капитаном закрылась дверь. «Он не врал», – задумчиво раскуривая сигариллу, отозвался Воронцов. «История его вполне правдива. Вот что, найди еще пару охранников для дома. Здраздай, Саву я заберу с собой». «Ваше сиятельство, не нужно никого искать. С вами полечу я и Дрост. Сава останется на охране. Лада надолго запрется в своем подвале, ей там нравится». «Нет», — покачал головой Константин. «Ты останешься с ней и двумя новыми охранниками. Вопрос закрыт. А теперь давай вызовем сюда Афрола, расплатимся и уйдем так же тихо и незаметно, как и наш новый друг». Горд вздохнул и потянул за шнурок возле двери. Он был недоволен решением боярина, но спорить его не мог. Фрол явился через пару минут. «Все осладилось, ваше сиятельство?» – поинтересовался он. Константин же достал три золотых и положил на стол. «Зайду и беспокойство. Этого достаточно?» «Благодарствую. Более чем!» – накрыв своей лапище желтые монетки, с почтением произнес он. Тогда мы уйдем тем же путем, что и граф. О том, что мы с ним договорились, никому. Всего хорошего, ваше сиятельство. От меня никто ничего не узнает. Всегда буду рад вам. Мне тоже у вас понравилось. Мясо замечательное. И Константин с улыбкой вышел на улицу.